Подойдя к нему, он сказал, Не будьте так печальны, добрый человек, потому что вы не попали в руки какого-нибудь жестокого Азириса, а в руки роки Генарта, который скорее сострадателен, чем жесток. Печаль моя не от того, ответил Дон Кихот, что я попал во власть к тебе у доблестной роки, славе которого нет пределов на земле. От того, что беззаботность моя была так велика, что твои солдаты взяли меня врасплох, тогда как я обязан по правилам странствующего рыцарства, которому принадлежу, всегда быть на страже и во всякое время быть собственным своим часовым, потому что я должен сказать тебе у велики роки, что если бы они нашли меня верхом на коне с щитом и копьем в руках, не очень-то легко было бы им принудить меня сдаться, так как я, Дон Кихот Ломанческий, тот, молвой о подвигах, которого полон весь мир. Рокки тот, тотчас же понял, что недуг Дон Кихота соприкасается больше с безумием, чем с доблестью. И хотя он иногда и слышал о нем, но никогда не считал за истину рассказы о его подвигах и не мог поверить, чтобы подобные причуды овладели душой человека». И он был в высшей степени доволен, что встретил его, чтобы убедиться вблизи в том, о чем он слышал издали. И поэтому он сказал, «Доблестный рыцарь, не досадуйте и не считайте злополучной судьбу ту, которая теперь выпала вам на долю, так как может случиться, что в этих испытаниях...» Неудача ваша обратиться в удачу, потому что небо удивительными, неслыханными, окольными для людей, непостижимыми путями поднимает павших и обогащает бедных. Дон Кихот собирался поблагодарить его, когда позади них раздался шум, точно несся целый табун лошадей. Но казалось, что мчалась всего одна лошадь, на которой верхом ехал во весь карьер юноша, на вид около двадцати лет, в зеленой шелковой одежде, обшитой золотыми позументами, в широких панталонах, коротком конзоле, с шляпой, загнутой на волонский манер, в новощенных узко обхватывающих ногу сапогах с золочеными шпорами, с кинжалом и мечом, с маленькой винтовкой в руках и двумя пистолетами, воткнутыми за пояс. Услышав шум, Роки обернул голову и увидел эту красивую фигуру, которая, подскакав к нему, проговорила. «Я отыскал тебя, удобностный Рокки, чтобы найти в тебе, если не спасение, то, по крайней мере, облегчение в моем несчастье». И не желая держать тебя в недоумении, потому что я вижу, что ты не узнал меня, я тебе скажу, кто я. Я Клавдия Хиронима, дочь Симона Форты, твоего близкого друга, который заклятый враг, Клаукеля Торельеса. А этот последний также и твой враг, потому что он принадлежит к враждебной тебе партии. А ты знаешь, что у этого Тарелиса есть сын, и его зовут Дон Висенте Тарелис. Или, по крайней мере, его так звали два часа тому назад. Итак, чтобы сократить рассказ о моем несчастье, я сообщу тебе в кратких словах, чем он виноват передо мной. Он увидел меня, ухаживал за мной. Я слушала его, влюбилась в него тайком от моего отца, так как нет женщины». Как бы она ни жила уединенно и как бы ни была осмотрительно, у которой не нашлось бы с избытком времени осуществить и привести в исполнение мятежные свои желания. Словом, он обещал мне быть моим супругом, а я дала ему слово быть его женой, но дальше этого мы не зашли». Вчера же я узнала, что, забыв свое обязательство ко мне, он женится на другой, и что сегодня утром он будет венчаться. Известие это помутило мой разум и положило конец моему терпению. А так как отец мой был в отъезде, я имела возможность одеться в платье, которое вы видите, и, пришпорив моего коня, догнала Дона Висента около мили отсюда и, не останавливаясь, чтобы выслушать упреки или слушать оправдание, я выстрелила в него из этой винтовки и сверх того из этих двух пистолетов. Я думаю, что всадила в тело его более двух пуль, открыв двери, через которые честь моя, смоченная в его крови, могла быть спасена. Там я оставила его среди его слуг, которые не посмели и не могли выступить на его защиту. «Пришла я искать тебя, чтобы ты...» переправил меня во Францию, где у меня есть родственники, у которых я могу жить, и вместе с тем просить тебя защитить моего отца, чтобы многочисленные друзья Дона Висенте не осмелились обрушиться на него жестокую местью». Рокки, пораженный изяществом, смелостью, стройной фигурой и приключением прекрасной Клавдии, сказал ей «Пойдем, сеньора, посмотрим, умер ли твой враг» и затем решим, что лучше тебе предпринять». Дон Кихот, внимательно прислушивавшийся к тому, что говорила Клавдия и что ответил Роки Гинард, сказал, «Пусть никто не берет на себя труд защищать эту сеньору, так как я беру его на себя. Пусть мне дадут моего коня и мое оружие и ждут меня здесь, потому что я поеду искать этого кабальера» и мертвого или живого заставлю его сдержать слово, данное им, такой красоте». «Пусть никто не сомневается в этом», — сказал Санчо, «так как у моего сеньора счастливая рука в деле устройства свадеб, потому что не очень давно он заставил жениться одного, который тоже не хотел сдержать слово, данного им девушки». «И если б волшебники, преследующие моего господина, не превратили внешность того человека во внешность какого-то лакея, теперь та девушка не была бы уже девушкой». Рокки, который был более занят мыслями о приключении с прекрасной Клавдией, чем разговором господина и слуги, не слушал их и, приказав своим оруженосцам вернуть Санче все то, что они ограбили, с Серого, он велел им удалиться в то место, где они провели прошлую ночь, и тотчас же поспешно уехал с Клавдией отыскивать раненого или убитого Дона Висенте. Они доехали до места, где Клавдия встретила его, но не нашли здесь ничего, кроме недавно пролитой крови. Однако, оглядываясь во все стороны, они заметили несколько человек на склоне холма и решили, как оно и было на самом деле, что это должно быть дон Висенте, которого его слуги, живого или мертвого, несли, чтобы лечить его или похоронить. Они поспешили догнать их, и им это нетрудно было сделать, так как те двигались очень медленно». Они увидели Дона Висента на руках его слуг, которых он слабым и чуть слышным голосом просил дать ему умереть здесь, потому что боль от ран не дозволяет нести его дальше. Клавдия и Роки соскочили с коней и подошли к нему. Слуги испугались, увидав Роки, и Клавдия, смутилась при виде Дона Висента. И так она подошла к нему, наполовину растроганная, наполовину суровая, и, взяв его, за руки сказала, «Если бы ты мне дал свою руку согласно нашему уговору, ты бы никогда не попал в такое положение». Раненый кабальер открыл свои почти уже погасшие глаза и, узнав Клавдию, сказал, «Я вижу прекрасная и обманутые сеньора» что это ты меня убила, кара и незаслуженная, и невызванная моими намерениями, которыми я, так же, как и моими поступками, никогда не желал и не мог оскорбить тебя. — Значит, неправда, — воскликнула Клавдия, что ты сегодня утром ехал венчаться с Леонарой, дочерью богатого Бальвастро, «Конечно, нет», — ответил дон Висенте, — «злополучная судьба моя должна была принести тебе эти известия, чтобы ты, ревнуя, отняла у меня жизнь, но раз я ее теряю на твоих руках и в твоих объятиях, я считаю свою долю счастливой, и чтобы убедить тебя в этой истине». «Пожми мне руку и прими меня, если ты желаешь своим супругам, так как я не могу дать тебе другого, большего удовлетворения за оскорбление, которое, как ты думаешь, я нанес тебе». Клавдия пожала ему руку, и сердце ее так сжалось, что она упала в обморок на кровавленную грудь Дона Висенте, а его охватили судороги смерти.